Подобно скачку самоубийства это согласие с собственными пределами. Все закончено, человек отдается предписанной ему истории, видя впереди ужасное будущее, он не звергается в него. На свой лад самоубийство тоже разрешение абсурда. Оно делает абсурдной даже саму смерть. Но я знаю, что условием существования абсурда. Является его неразрешимость. Будучи одновременно сознанием смерти и отказом от нее, абсурд ускользает от самоубийства. Абсурдна та веревка, которую воспринимает приговоренный к смерти перед своим головокружительным падением. Несмотря ни на что, она здесь в двух шагах от него. Приговоренный к смертной казни — прямая противоположность самоубийцы. Этот бунт придает жизни цену, становясь равным по длительности всему существованию, бунт восстанавливает его величие. Для человека без шор нет зрелища прекраснее, чем борьба интеллекта с превосходящей его реальностью. Ни с чем не сравнимо зрелище человеческой гордыни. Тут ничего не могут поделать все самоуничижения. Есть нечто неповторимо могущественное в дисциплине, которую продиктовал себе ум в крепко выкованной воле, в этом противостоянии, обеднить реальность, которая своей бесчеловечностью подчеркивает величие человека, значит, обеднить самого человека. Понятно, почему все объясняющие доктрины ослабляют меня. Они снимают с меня груз моей собственной жизни, но я должен нести его в полном одиночестве. И я уже не могу представить, как может скептическая метафизика вступить в союз с моралью отречения. Сознание и бунт, обе эти формы отказа, противоположны отречению. Напротив, их переполняют все страсти человеческого сердца. Речь идет о смерти без отречения а не о добровольном уходе из жизни. Самоубийство — ошибка. Абсурдный человек исчерпывает все и исчерпывается сам. Абсурд — есть предельное напряжение, поддерживаемое всеми его силами в полном одиночестве. Абсурдный человек знает, что сознание и каждодневный бунт — свидетельство той единственной истины, которая является брошенный им вызов. Таково первое следствие. Придерживаясь занятой ранней позиции, а именно выводить все следствия и ничего кроме них, из установленного понятия, я сталкиваюсь со вторым парадоксом. Чтобы хранить верность методу, мне нет нужды обращаться к метафизической проблеме свободы. Меня не интересует, свободен ли человек вообще. Я могу ощутить лишь свою собственную свободу. У меня нет общих представлений о свободе, но есть лишь несколько отчетливых идей. Проблема свободы вообще не имеет смысла, ибо так или иначе связана с проблемой Бога. Чтобы знать, свободен ли человек, достаточно знать, есть ли у него господин. Эту проблему делает особенно абсурдной то, что одно и то же понятие ставит проблему свободы, и одновременно лишает ее всякого смысла так как в присутствии Бога это уже не столько проблема свободы, сколько проблема зла. Альтернатива известна. Либо мы не свободны, и ответ за зло лежит на всемогущем Боге, либо мы свободны и ответственны, а Бог не всемогущ. Все тонкости различных школ ничего не прибавили к остроте этого парадокса. Вот почему мне чужда экзальтация, И я не теряю времени на определение понятия, которое ускользает от меня и теряет смысл, выходя за рамки индивидуального опыта. Я не в состоянии понять, чем могла бы быть свобода, данная мне свыше. Я утратил чувство иерархии. По поводу свободы у меня нет иных понятий, кроме тех, которыми располагает узник или современный индивид в лоне государства. Единственная доступная моему познанию свобода, есть свобода ума и действия. Так что если абсурд и уничтожает шансы на вечную свободу,